«Андрей Николаевич?» – обратилась к нему Настя. «Да, слушаю вас». Лозенцев снял маску, взял со столика бумажный платок, вытер вспотевший лоб. Сын тут же подошел и встал рядом. Одно лицо. Конечно, между ними почти тридцать лет разницы. Старшему сорок четыре, Насте норовесник. Младшему шестнадцать. Но в том, что они отец и сын, не смог бы усомниться никто». «Меня зовут Анастасия Павловна. Я из...» «Да-да», — перебил Лозенцев, не давая ей договорить. «Мне Эля говорила про вас. Вы насчет Кристины». «Да, вы сможете уделить мне время?» «Пожалуй». Он вопросительно посмотрел на сына. Тот неопределенно пожал плечами. «Мы же еще играть собирались», — сказал Ярослав, неожиданным для его возраста басом. «Не обязательно прямо сейчас», — поспешила заверить его Настя. «Мы подождем, пока вы закончите». «У нас еще три игры, потом обед». Лозенцев посмотрел на часы. «Давайте в два. Хорошо, мы на два часа как раз шашлыки заказали. Вы найдете нас в зоне отдыха». Настя молча кивнула. «Не рвется сон с тобой разговаривать», — заметил лёша когда они отошли от поля. «Так что все твои ухищрения пошли прахом. Если ему есть что-то скрывать, то за три игры вполне может подготовиться». Я же не знала, что здесь так все устроено. Виновата пробормотала она. Я вообще плохо представляла себе, что такое пейнтбол и как в него играют. Думала, одна большая игра, потом она заканчивается. И человек свободен и доступен контакту. Подойти к нему после игры сразу можно разговаривать. Кто ж знал, что они длятся всего по 10-15 минут и идут подряд. Кто знал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 принялись кружить неподалеку, чтобы не упустить момент, когда Андрей Николаевич Ярослав закончит есть, и можно будет к ним подойти. Обед не затянулся, спиртного на столе не было, только вода из соки, и очень скоро игроки поднялись и стали надевать шлемы с масками и готовить оружие. Похоже, начиналась послеобеденная серия игр. Лозенцев тоже встал, огляделся, заметил Настю и помахал рукой.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 совершил страшное зло — и молчать, и виду не подавать. Настя раскрыла блокнот и начала задавать вопросы. Лозенцев отвечал почти не задумываясь. Он хорошо помнил, как протекала беременность его жены, какой вес был у девочки при рождении, в каком возрасте она стала держать головку, начала ходить, когда отняли от груди, когда прорезался первый зубик. «Ваша сестра сказала, что вы знали, кто является отцом Кристины», — осторожно заметила Настя, боясь показаться бестактной и нарваться на резкую отповедь. Лозенцев против ожиданий отреагировал спокойно, даже голос не дрогнул. «Да, я знал, что Кристина не моя дочь, и что это меняло? Она ребенок, живое существо, и невинное». Я любил ее только за это, а вовсе не потому, что она дочь Веры. То есть жену свою вы не любили. Какое то имеет значение? Он налил себе воды, сделал несколько глотков. Любил, не любил. Меня вырастили в представлении, что человека любят потому, что он человек, а не потому, что в нем течет твоя кровь. Каждый человек достоин любви. Так уж и каждый — усомнилась Настя. — И Семагин тоже? — Семагин? — переспросил он. — Ах, этот! Но ведь наверняка на этом свете были люди, которые его любили. Он был кому-то сыном, братом, другом, мужем. Но я ведь не об этом говорю. Я не утверждаю, что мы должны любить всех. Мы имеем право кого-то любить, а кого-то не любить. Я хочу только сказать, что кровное родство не является обязательным условием любви. Можно не любить родного человека и любить совершенно постороннего. Это нормально. Мы не обязаны во что бы то ни стало любить тех, в ком течет одна с нами кровь. Но и никто не может запретить нам любить тех, то для нас не родной я для своих родителей был чужим меня усыновили и что они и эля вырастили меня в такой любви какой иной раз в кровной семье не встретишь так почему вас так удивляет что я одинаково любил всех троих и дину и славика и кристину хотя родным покровом для меня является только славка «Откуда эта косность? Миллионы детей вырастают в приемных семьях, и никто не удивляется, что их любят». «Но в приемных семьях отношение к ребенку не окрашивается фактом супружеской измены», – возразил Чистяков. «У вас другая ситуация. Ваша жена родила Кристину от другого мужчины, находясь в браке с вами. Это обязательно должно было отразиться на вашем отношении к девочке?» «Как видите, не отразилось», — сухо ответил Лозенцев. «Мы кого обсуждаем, Кристину или меня?» «Ваши отношения к ней. Характер ребенка формируется под воздействием множества факторов, и одним из главных является отношение к нему родителей и близких, братьев и сестер, бабушек и дедушек», — объяснила Настя, не прекращая записывать в блокнот ответы Лозенцева. Мои вопросы могут показаться вам странными, но только получив на них ответ, я смогу нарисовать психологический портрет ребенка, который решился уйти неизвестно куда с незнакомым мужчиной. Так что я еще буду спрашивать вас о том, как относились к Кристине ваши старшие дети». Славик очень ее любил, нянчился с ней, возился. Ему было пять лет, когда она родилась, и Кристи была для него живой игрушкой. Он мог часами сидеть и наблюдать, как она ножками шевелит, трогает пальчиками погремушки Он ее обожал. Одина. Одина нет. Лозенцев поднял глаза и посмотрел на Настю в упор. Но ей показалось, что он думает о чем-то своем, и лица собеседницы не видит. Дина ее ненавидела. Но это не ее вина, это вина Веры, моей жены. Вера из всех детей любила только Кристию и не считала нужным это скрывать. Почему так? Вероятно, потому что Кристи была единственным ребенком, рожденным от мужчины, которого она действительно любила. Дину и Славика моя жена родила исключительно по расчету, чтобы удачно выйти замуж и устроиться в этой жизни. С первым претендентом не получилось. Он умер, когда Дина еще не родилась, и не успел оформить брак с Верой. Тогда она проделала этот же фокус со мной. А Кристи была истинным плодом страстной любви. Как высокопарно это звучит. В первое время Вера надышаться на нее не могла. Одевала ее как куколку, как маленькую принцессу, покупала нарядные платья, ца-туфельки, самые лучшие игрушки. Дени было восемь, когда Кристи родилась. Она уже все понимала и могла сравнивать. Она отчетливо видела, что была для матери вторым сортом, а то и третьим. Вера никогда не уделяла столько внимания и заботы ни ей, ни Славику. «Я старался как мог». «Быть всем детям хорошим отцом, но мне приходилось много работать, и у меня не всегда было время, чтобы заниматься ими». А Вера не работала, и все равно ее хватало только на Кристину. Точнее, она считала нужным тратить себя только на младшую дочь. Она могла, например, посадить Кристиу в машину в выходной день и повезти ее в зоопарк или в парк Горького». Славик относился к этому равнодушно. Он больше любил поиграть со мной в футбол или посмотреть фильм. Мы с ним оставались дома и занимались мужскими делами. А Дину это очень задевало. До слез, до истерики. Она ведь знала, что я ей не родной отец. А тут еще мать на ее глазах отдает явные предпочтения другому ребенку. Как она должна была к этому относиться? «Наверное, плохо». — заметила Настя. — Конечно, плохо. Она страдала. Она чувствовала себя очень одинокой. А уж когда Вера уехала, он замолчал и стал смотреть куда-то поверх Настиной головы. Андрей Николаевич, после смерти Кристины Дина сильно изменилась. Если все так, как вы говорите, она должна была ждать, что теперь мать обратит внимание и на других детей, раз нет больше той, которая забирала себе все внимание и заботу. Разве нет? Нет. То есть я хочу сказать, что не знаю. Я не заметил никаких изменений в Динке. Она всегда была грубиянкой и очень своенравной. Что до смерти Кристины, что после неё. Настя с сожалением констатировала, что вопрос не прошел. Вернее, не получился внятный ответ, из которого можно было бы сделать хоть какие-то выводы. Если Дина имеет отношение к убийству своей сестры, то поведение ее обязательно должно было измениться, ведь даже взрослые люди не могут перешагнуть через тяжкое преступление и спокойно идти дальше. В их поведении обязательно что-то меняется, что уж говорить о подростке, тем более о девочке. Вы хотите сказать, что смерть сестры ее особенно не задела? Чужую душу не заглянешь, мне показалось, что нет. Для нее смерть Кристи, конечно, была шоком, но он быстро прошел. А Славик, он тяжело переживал? Тяжело. Но у него это тоже скоро прошло. Дети быстро приходят в себя, в отличие от взрослых. Собственно, поэтому Вера и ушла от нас. Ей казалось, что никто не разделяет ее горе. Даже вы – «Я много работал», — жестко ответил Лозенцев, снова глядя прямо в глаза Насте. «Какое бы горе не было, но я должен был ходить на службу и делать свое дело, причем от того, насколько хорошо я его сделаю, зависело благосостояние и в конечном итоге судьбы многих людей. Я не мог позволить себе распускаться». «Ладно, не хочешь откровенничать, как хочешь», — подумала Настя. Попробуем подобраться с другой стороны. «Андрей Николаевич, вы ходили на суд, когда слушалось дело Семагина?» «Ходил. Я был представителем одного из потерпевших». «Почему вы?» – удивилась Настя. «Почему не ваша жена? Она же мать». «Вера к тому времени уже уехала в Германию. Она не стала дожидаться суда. Следствие шло очень долго». Знаете, на нее очень сильное впечатление произвело то, что Симмагина три раза задерживали и отпускали. Если бы милиция сработала лучше, Кристина была бы жива. Вера очень долго не могла прийти в себя, когда об этом узнала. А потом как-то сразу приняла решение развестись со мной и уехать. Наверное, это было последней каплей. «Опять мимо». Если бы Лозенцев хоть на секунду подозревал, что к убийству девочки причастен кто-то из его детей, он бы обязательно сейчас начал рассказывать о том, какое чудовище Симагин и рожа у него преступная, и весь он средоточие зла. Он постарался бы сконцентрировать разговор именно на Симагине, но он этого не сделал. Ладно, примем к сведению, а потом на досуге обдумаем и сделаем выводы». Но, скорее всего, дети Лозенцева действительно ни при чем, хотя Лозенцев далеко не самый глупый человек на свете, более того, у него шахматный ум, быстрый, точный, умеющий просчитывать ходы и варианты.